Слуги вбежали, как лошади, с таким же шумом, с каким ушли, и принесли несколько бутылок лимонаду. Мы жадно напали на лимонад и потом уже спросили, где хозяин и можно ли его видеть. Опять они с оглушительным топотом шарахнулись вон. Явился хозяин месье Демьен. Лет тридцати пяти, приятной наружности, с добрым лицом, в белой куртке и соломенной шляпе, Вежливый, но не суетливый, держит себя очень просто, но с достоинством, не болтун и не хвостун, что редко встретишь во французе. Он объявил, что за полтора пиастра в сутки дает комнату со столом, то есть завтраком, обедом, ужином, что он содержит также и экипажи, что коляски и пара лошадей стоят в день два пиастра с половиной. А за полдня пиастр с четвертью. Что завтракают у него в 10 часов, обедают в 4, а чай пьют и ужинают в 8. Впрочем, у меня, когда хотите, тогда и дадут есть. Comme chez toutes les morgotier. Как у всех плохих хозяев харчевен, прибавил он. Excellent, monsieur Demien. Превосходно, сказал барон Криднер в умилении. «Скажите, пожалуйста», — начали мы расспрашивать хозяина. «Как бы посмотреть город?» «Можно», — отвечал он. «Вы что хотите увидеть?» «Прежде всего, испанский город, достопримечательности. Можно. Церкви, например? Можно. Так велите же дать лошадей, мы бы поехали». «Церкви видеть нельзя, они заперты», — сказал Демьен. «Когда же служат в них?» «До восьми часов утра. Позже жарко». «Ну, фабрику сигар можно видеть?» «Нет». «Надо до 11 часов утра». «К полудню все расходятся отдыхать. Жарко». «Да, у вас есть позволение от губернатора?» «Позволение?» — спросили мы. «Да». «Нет». «Впрочем, если у вас есть кто-нибудь знакомый в городе, то вас проведут по знакомству с директором». «Мы призадумались» перед этими неожиданными помехами. Еще нам хотелось бы съездить внутрь острова, посмотреть, например, грот святого Матео, лагуны. «Можно ли у вас достать лошадей?» — спрашивали мы далее. «Можно, сколько хотите. Только здешнее начальство неохотно пускает иностранцев внутрь. Впрочем, для вас, может быть, губернатор разрешит. Вы редкие гости». «Чем же это лучше Японии?» — с досадой сказал я. «Нечего делать. Велите мне заложить коляску», — прибавил я. «Я проедусь по городу, кстати, куплю сигар». «Коляске дать теперь нельзя». «Вы шутите, господин Демьен?» «Немало. Здесь ездят с раннего утра до полудня, потом с пяти часов до десяти и 11 вечера. Иначе заморишь лошадей». «Где же магазин с сигарами?» Покажите, мы пешком пойдем. Есть один магазин казенный. Да там не всегда бывают сигары. Надо на фабрике. Это из рук вон. Ведь на фабрику попасть нельзя. Трудно. Где же берут сигары? Мы на улице видели. Все курят. В частных лавках есть, да дрянные. Нет ли у вас? Нет, я не держу. Потому что здесь всякий сам запасает себе. Мы пожали плечами, а Демьен улыбался. Он наслаждался нашим положением. Что же нам делать теперь? научите ну, А вот отдохните здесь. Теперь три часа. В 4 подадут обед. Обедайте, если хотите. А после я тотчас велю закладывать экипажи пораньше для вас. И вы поедете кататься. сигар я пошлю купить сейчас же. Мы обедали, отвечали мы. «Завтракали поспешно», — добавил барон. «Почему же не отобедать? Надо же изучать нравы, обычаи». «А что это у вас вставлено в рамы вместо стекол?» — спросил я хозяина. «Перламутровые раковины. Зачем же? Они мало света пропускают в комнаты и не принимают в себя жар. Да стекол здесь не напасешься от одних землетрясений», — прибавил он. «Мы сели у окна» на самом сквозном ветру и смотрели на огороженный забором плац с аллеею больших тенистых деревьев, назначенный по-видимому, для учения солдат. Дальше виднелись крыши домов с редкой, выглядывавшей из-за них зеленью. С другой стороны, с балкона, вид был лучше. Балкон выходил на пасик. С движущейся по ней живой панорамой судов странных лодок, индийцев. Из-за крепостной стены глядели купола и кресты церквей. В трактир приходили и уходили разные лица, все в белых куртках, индийцы в грязных рубашках, китайцы без того и без другого. Мимо везли на буйволах разные клади. Видно, буйволы насчет езды по жаре не входили в одну категорию с лошадьми. В трактире к обеду стало поживее. Из номеров показались сонные лица жильцов, какой-то очень благообразный высокий седой старик в светло-зеленом сюртуке, ирландец, как нам сказали, полковник испанской службы, француз, бледный донельзе с черными волосами Донильзе, в белой куртке и панталонах, как будто завернутой в хлопчатую бумагу, снежным фальцетом, без грудных нот. Потом, несмотря на жар, пришло с улицы несколько английских шкиперов. Что за широкоплечесть? Что за приземистость? Ноги, вогнутые внутрь или дугой наружу? Они вчетвером, как толпа буйволов, прошли по галерее мерно, основательно, так что пол заходил ходуном. Посмотришь ли на индивидуума этой породы спереди, Только и увидишь синюю толстую суконную куртку, такие же панталоны, шляпу, и под ней вместо лица круг красного мяса с каймой рыжих жестких волос да огромные жесткие почти не разжимающиеся кулаки. Горе, кому этакой кулак окажет знак вражды или дружбы. Взглянешь сзади — то же самое. Только шляпа вплоть приходится по плечам, Он неизменим везде и всегда. Ни белых курток, ни соломенных шляп, никаких этих нежностей не знает. Явилось еще несколько лиц, всего человек двадцать. Слуги проявляли необыкновенную деятельность. Они продолжали бросаться вон и возвращаться бегом. Каждый с каким-нибудь блюдом и скоро заставили весь стол. Так что скатерти стало не видно. Чего не было за столом. Мясо решительно все и во всех видах. Живность тоже. зелени целый огород. Между прочим, кукуруза с маслом. Но фруктов мало. Несезонным. Стол — смесь английского с французским. Зелень, например, вся приготовлена по-французски, а мясо и рыба поданы по-английски, неразрезанными. К ним особо опять французские рагу, тут же и сои, пикули. Хотя все куши не разом поставлены на стол, но собеседники друг друга не беспокоили просьбой отрезать того другого, как принято у англичан. Зачем так много всего этого, скажешь невольно, глядя на эти 20-30 блюд. Не лучше ли два-три блюда, как у нас? Впрочем, я не знаю, что лучше. Попробовать ли понемногу от двадцати блюд Или наестся двух так, что человек после обеда часа два томится сомнением, будет ли он жив к вечеру, как это делают иные. Слуги за обедом суются, как угорелые, сталкивают друг друга с ног, беснуются и вдруг становятся неподвижно и глядят на вас, прося глазами приказать что-нибудь еще. После обеда стало посвежее, все разъехались». Мне подали прекрасную небольшую коляску, запряженную парой мелких, но при хорошеньких, круглых и резвых лошадей. Велите кучеру, ехать сначала в манилу, сказал я хозяину. Потом в окрестности только подальше и позанимательнее.